Муж становится безработным. Конец колокольчика. Колокольчик прожил пять лет, мог бы и больше, но случилось непредвиденное, муж потерял работу. Это не было американское увольнение, когда к себе подходят и велят собрать пожитки до обеда. Саша был последним, кто закрывал дверь офиса их биотехнологической компании, по несчастью, пустившейся в плавание перед самым террористическим актом 11 сентября 2001 года. удар по только что родившейся компании, был безжалостен. Инвестиции прекратились, и она, несмотря на уже полученные прекрасные научные и технологические результаты, пошла ко дну. Положение наше было плачевным. Муж тянул всю семью, дети еще не кончили учиться. За снимаемый дом нужно было ежемесячно платить значительные суммы. В то же время моя работа не давала ни нормальных денег, ни медицинской страховки. Помощи ждать было неоткуда. Не было у нас за плечами ни накупленных средств, ни недвижимости, которые можно было бы продать, ни богатых родственников, могущих дать взаймы. Но самое главное, мы впервые попали в эту тяжелую ситуацию и не знали, можно ли из нее выбраться. Если да, то за какое время? Сейчас уже могу сказать, потребовалось полгода ежедневных с утра до позднего вечера упорных поисков, прежде чем вслед за полнейшим штилем, отсутствием телефонных звонков и электронных откликов, вдруг обнаружились две компании, которым Саша был нужен по позарез. Эти две компании начали за него борьбу, так что он смог выбрать ту, которая его больше устраивала. Но, повторяю, это случилось через полгода, шесть месяцев мы жили в состоянии постоянного стресса. «В те дни я не могла заставить себя улыбаться, а потеря улыбки означала одно – занятие с детьми нужно прекращать. Дети чувствуют твое состояние, приходить к ним нужно с чистой, освобожденной от всего тяжелого душой, притворная улыбка, натужное веселье. Нет, это было невозможно. Я переключилась на занятия со взрослыми американцами». Детские уроки прекратились. Колокольчик отзвенел. Помню, что последней каплей в моем решении закрыть школу для детей была Лера. На вечернее занятие в четверг пришла она усталая, в особенно плохом настроении, и когда ее мама ушла, зло крикнуло ей вслед. «Хочу, чтобы она умерла». Будь я в форме, отреагировала бы легко. сказал бы что-нибудь шутливое, типа «Кто ж тебя Лерочка будет кормить? Платье покупать? Пылинки с тебя сдувать?» Но не получилось. а Внезапно почувствовала резкую боль в области желудка, которая потом уже не проходила все эти злочастные шесть месяцев, и слезы, слезы ручьем полились из глаз. Неудержимо. Нет, эти душевные состояния явно не для работы с детьми. Сейчас вот уже пятый год работаю только со взрослыми. У меня замечательные ученики, но остался в сердце маленький осколок, тоненькая иголочка, временами доставляющая дискомфорт. Когда-то, когда-то в России я навсегда ушла из школы, в сердце тоже звенела режущая острая игла. Внутренний голос, особенно по ночам, въедливо вопрошал. «Не выдержала?» Оставила свой пост. «А как же дети твои ученики? На кого ты их бросила? Оглянись!» Оглядываться было страшно. Я крепко зажмуривала глаза и принималась интенсивно массировать область сердца. Что-то, похоже, испытываю сейчас. Все же, сколько интересного было придумано, опробовано. Как втянулись в это дело ребятишки, как подружились между собой, как полюбили занятия. а Вон Коля ездил ко мне даже со сломанной ногой. Многие колокольчата, по слухам, так и не сумели найти замены нашим занимательным урокам. А чтение стихов о нашей песне, которым, сидя в коридоре, подпевали бабушки и дедушки. Куда все это ушло? Неужели всего этого не будет? эх